Джек Ричи, предупреждение Хамом. Он посмотрел на револьвер в моей руке. Мистер, у меня в кассе немного, наберите все. Я не подниму шум. Мне не ваши поганые деньги нужны. Сколько вам лет? Он был озадачен 42? Да, я прищелкнул языком. Прожили бы еще годиков 20 или 30, если бы потрудились быть вежливым. Он не понимал. Я вас застрелю, сказал я, из-за этой четырехцентовой марки и конфет с вишнями. Он не понимал, причем тут конфеты, марку он держал в руке. Ужас исказил его лицо. Вы с ума сошли? Не убьете же вы человека из-за такой чепухи? Убью. Я это сделал. «Когда доктор Бриллер сказал, что жить мне осталось четыре месяца, я, понятно, растерялся. Вы уверены, что не перепутали рентгеновские снимки?» «Спросил я. Такое бывает?» «К сожалению, нет, мистер Тернер». «Или анализы? Может, моя фамилия по ошибке на чужом?» Он покачал головой. «Было это под вечер. Солнце уже заходило. Если действительно время умирать...» Я предпочел бы утро, все-таки веселее. В подобных случаях продолжал доктор Бриллер перед врачом дилемма — сказать или не сказать пациенту. Я своим говорю, пусть знают, уладят свои дела, успеют и поразвлечься. К тому же я пишу книгу. Он придвинул к себе стопку бумаги. «Как вы намерены распорядиться оставшимся у вас временем?» «Право не думал. Я ведь только что узнал». «Да, конечно, пока не к спеху», — сказал доктор Бриллер. «Но когда надумаете, сообщите. Моя книга о том, что делает человек в оставшееся у него время, если знает, когда ему суждено умереть». Он отодвинул бумагу. «Я всегда вел бездумный образ жизни. Я ничего не дал миру, но ничего и не захватил». Я хотел лишь, чтобы меня оставили в покое. Жизнь тяжела и без ненужного общения с людьми. Что можно сделать полезного в оставшиеся четыре месяца? Не знаю, долго ли я ходил размышляя, но вдруг очутился на длинном извилистом мосту, который вел к дороге у озера. Звуки механической музыки ворвались в мое сознание, и я посмотрел вниз — Там расположился цирк с аттракционами. Я спустился с моста и через несколько минут был на пути к рядам палаток, где человеческие уродства эксплуатируются и выставляются на забаву детям. Вскоре я уже стоял у цирка и безотчетно наблюдал за скучающим контролером, сидевшим на возвышении возле главного входа. К нему подошел симпатичного вида мужчина с двумя девочками и протянул несколько картонных квадратиков. «Наверное, пропуска». Контролер провел пальцем по листку бумаги, лежавшему сбоку. Глаза его загорелись, и он свирепо оглядел сверху мужчину и девочек. Потом со злостью медленно разорвал картонки. «Черт с два!» — сказал он, — негодные. Мужчина вспыхнул. «Почему?» «Вы содрали афиши!» — рявкнул контролер. «Убирайтесь, шантропа!» Девочки недоуменно уставились на отца. «Что же теперь будет? Что он сделает?» Мужчина стоял, не двигаясь, посмотрел на детей, зажмурился и сказал, «Пошли, ребятки, пошли домой». И он увел их. Дети все оглядывались и, видимо, потрясенные, молчали. Я подошел к контролеру. «Почему вы разорвали пропуска?» Он смерил меня взглядом. «А вам какое дело?» «Может, самое прямое?» «Потому что он содрал афиши. Он раздраженно изучал меня. Я это уже слышал. Извольте объяснить. Неохотно, словя делая мне одолжение, он сказал...» Наш расклейщик афиш проходит через город за две недели до приезда цирка и оставляет их в бакалейных лавках, в обувных, на базаре, всюду, где хотят их вывесить. За это мы даем пропуска, только не все эти люди знают, что мы их проверяем. Если когда мы прибыли, афиши сорваны, пропуска действительны. «Понятно», — сухо сказал я. «Если кто-то снял афиши раньше времени или получил ваши пропуска у кого-нибудь, вы рвете их на глазах у этого простака и его ребятишек. Вы совершили одно из самых жестоких преступлений, вы унизили человека перед его детьми». «Вы кто, полисмен?» «Это не важно. Дети в таком возрасте считают, что их отец самый лучший в мире, самый смелый и благородный». А теперь они будут помнить, что какой-то человек оскорбил их отца, а он промолчал. «А почему он не купил билеты? Вы-то кто? Городской инспектор?» «Нет, ни полисмена, ни инспектор. Не мог он купить билеты и не мог ругнуть вас, как вы того заслуживаете, потому что с ним были дети. Он вынужден был отступить. «Почему вы не сказали хотя бы, извините, сэр, ваши пропуска недействительны?» Почему вежливо и спокойно не объяснили? Мне платят не за вежливость. Ухмылка обнажила его желтые зубы. И знаете, мистер, мне нравится рвать пропуска. Это доставляет мне удовольствие. Именно так маленький человек, которому дали маленькую власть, он пользуется ею как цезарь. «А теперь, мистер», — он приподнялся, — «убирайтесь ко всем чертям, а не то я опущусь и погоню вас через всю площадь». «Да, это зверь без души, без сердца. Такое будет чинить зло до конца своих дней. Существо, которое надо стереть с лица земли». Я смотрел еще несколько мгновений на его искаженное злобое лицо, повернулся и ушел». На мосту я сел в автобус и поехал на 37-ю улицу в спортивный магазин. Я купил 32 калиберный револьвер и коробку патронов. Когда я вышел на мосту из автобуса, солнце уже скрылось, и ярко горели карнавальные фонари. Контролер все еще сидел на своем маленьком троне. Как же это сделать? Подойти и застрелить? Вопрос разрешился сам собой. Я увидел, что кто-то садится на его место, по-видимому, сменщик. Контролер зажег сигарету и направился в сторону неосвещенной дороги у озера. Я нагнал его за поворотом позади кустарника. Место пустынное, хотя и неподалеку от цирка. Он услышал мои шаги и обернулся. Глаза его расширились, когда он увидел у меня револьвер. «Сколько вам лет?» — спросил я. «Послушайте, мистер», — сказал он поспешно, — «тут у меня в кармане несколько десятидолларовых бумажек». «Сколько вам лет?» — повторил я. 32, два, глаза его нервно забегали. Прожили бы еще лет сорок до 70, если бы потрудились вести себя как человек». «Вы что, рехнулись?» «Пусть так». Я нажал курок. Он качнулся и упал на край дорожки. Я присел на ближнюю скамью, подождал минут пять 10 Неужели никто не услышал выстрела? Я вдруг почувствовал, что голоден, я ничего не ел с самого утра, а теперь меня поведут в полицейский участок, и начнется бесконечный допрос. Я вырвал из блокнота листок и написал. «Можно простить человеку грубое слово, сказанное невзначай». Но этот человек безжалостно хамил всю свою жизнь, ему прощения нет. Он заслуживает такого конца. Я хотел было подписаться, потом решил, что хватит инициалов. Сложив бумажку, я сунул ее в боковой карман контролеру. Я никого не встретил, когда возвращался по дороге к пешеходному мосту и направился к Верглеру, одному из лучших ресторанов в городе. Теперь, когда жить мне осталось недолго, можно не экономить. После ужина я решил, что неплохо бы прокатиться в вечернем автобусе. У обочины на 68-й улице ждала хрупкая седая женщина. Водитель был человек раздражительный, и пассажиры были для него врагами. Он неохотно остановил машину и открыл дверцу. Женщина поставила ногу на нижнюю ступеньку и, улыбаясь, кивнула пассажирам. Я подумал... Она радуется жизни и редко ездит в автобусах. «Ну, — огрызнулся водитель, — вы так и будете стоять здесь целый день!» Она покраснела и, заикаясь, произнесла, «Извините, пожалуйста». Она протянула пятидолларовую бумажку. Водитель злобно посмотрел на нее. «А мельче у вас что, нет?» «Право, не знаю, краски сгустились на ее лице. Я поищу». Она нашла 25 центов, и робко протянула водителю. «В ящик!» — крявкнул он. Издевательство над женщиной явно доставляло ему удовольствие. Он резко дернул машину, и женщина чуть не упала, едва успела ухватиться за поручень. Обвела глазами пассажиров, словно извиняясь за то, что была нерасторопна, не сразу нашла мелочь. С дрожащей улыбкой она села. На 82-й улице она встала, подала знак водителю остановить автобус и пошла вперед. Водитель повернул голову и окинул ее свирепым взглядом. «Через заднюю!» «Когда, наконец, вы все усвоите, что выходить надо через заднюю дверь?» Ей сам за то, чтобы выходили через заднюю дверь, особенно когда автобус полон, но здесь было всего несколько человек. Они с ужасающим безразличием читали свои газеты». Женщина вышла через заднюю дверь. Вечер был для нее загублен. Может, и еще много других вечеров, при мысли о происшедшем. Я ехал до конца маршрута и был единственным пассажиром, когда водитель сделал круг и затормозил на остановке. Это был глухой, плохо освещенный район, автобуса никто не ждал. Водитель посмотрел на часы, закурил сигарету, потом заметил меня — Ежели намерены ехать обратно, мистер, опустите в ящик 25 центов. Бесплатно, не возим. Я встал и медленно прошел вперед к месту, где он сидел. Сколько вам лет? Не ваше собачье дело. Глаза его сузились. Лет 35, сказал я, могли бы прожить еще 30 или больше. Я достал револьвер. Берите деньги, взмолился он. «Мне не деньги нужны. Я думаю о славной женщине, может сотнях других оскорбленных вами симпатичных женщинах, ни в чем не повинных мужчин, улыбающихся детей». «Вы преступник. Нет оправдания тому, что вы делаете». «Я застрелил его». «Прошло минут десять, и никто не появился». «Мне ужасно хотелось спать. Пожалуй, сдамся полиции после того, как высплюсь», — подумал я. На листке бумаги из своего блокнота я объяснил, почему убил водителя, добавил свои инициалы и положил листок ему в карман. Проснулся я почти в десять. Приняв душ и позавтракав, я надел свой лучший костюм. Вспомнил, что не оплатил месячный счет за телефон — Выписал чек и написал на конверте адрес телефонной компании, но не нашел у себя марки. «Ладно, куплю по дороге в полицейский участок», — подумал я. Я зашел в угловую аптеку. Аптекарь в белом халате сидел и читал газету, а покупатель отмечал что-то в книге заказов. Не поднимая головы от газеты, аптекарь сказал, «У нас есть отпечатки его пальцев, его почерк, его инициалы. Хороша полиция, нечего сказать». Какой толк от отпечатков, если их нет в полицейских досье? И что толку в почерке, если не с чем сравнивать? А сколько тысяч людей в нашем городе имеют инициалы ЛТ? Покупатель закрыл книгу. Зайду на будущей неделе. Он ушел. Аптекарь читал газету. Я кашлянул. Он дочитал длинный абзац, потом взглянул на меня. Ну... «Дайте мне, пожалуйста, четырехцентовую марку». Он смотрел на меня таким взглядом, словно я ударил его, наконец встал и медленно пошел в конец лавки. Я хотел было последовать за ним, но мое внимание привлекла витрина с трубками. Почувствовав его взгляд, я поднял на него глаза — Аптекарь стоял в конце лавки, упершись в бок рукой, в другой пренебрежительно, сощурившись, он держал марку. «Вы что, ждете, чтобы я вам подал?» И мне вспомнился шестилетний мальчик, обладатель пяти пенни. Было это в те времена, когда конфета стоила одно пени. Мальчик зачарованно уставился на витрину. Чего только здесь не было. И мысленно прикидывал, что ему купить. Только не конфеты с вишнями, эти он не любил. И вдруг он увидел аптекаря. Тот стоял за прилавком и постукивал ногой. Его глаза с раздражением, нет, со злобой, были устремлены на мальчика. «Ты что прирос к месту, так и будешь весь день стоять за свой жалкий медиак? Мальчику показалось, что его ударили. Этот человек пренебрег его деньгами, презрел его самого. Неловко, безотчетно он показал пальцем. На пять центов этого. Ему дали конфеты с вишнями, но не все ли равно? Теперь он не стал бы есть самые хорошие, самые вкусные. Я смотрел на аптекаря и видел в его глазах жгучую ненависть. Ненависть к любому, от кого не было прибыли. Он присмыкался бы передо мной, если бы я купил у него дорогую трубку. Я двинулся к аптекарю, стоявшему в конце своей лавки, и достал револьвер. «Сколько вам лет?» На этот раз я отомстил за себя, за мальчика, который много лет назад выбросил кулечек конфет с вишнями. Я зашел в ближайший бар, заказал бренди и воду. Спустя минут десять я услышал вой сирены полицейской машины. Бармен подошел к окну. «Совсем рядом!» Он снял халат. «Пойду взгляну, что там происходит». Я медленно тянул бренди и наблюдал за подъезжающими полицейскими машинами, а минут через десять вернулся бармен. Следом за ним вошел посетитель. «Кружку пива, Джо!» Стреляли в аптекаря, похоже, тот, который убивает людей за грубость. Он налил пиво вошедшему с ним человеку. Тот сказал, «А может, это был грабитель?» «Нет», — Джо покачал головой, — «Фред Мастери из лавки напротив, который обнаружил тело, читал записку». «Я по нему плакать не стану», — сказал человек, вошедший вместе с Джо. «Омерзительный тип». «Никто в районе о нем не пожалеет», — вставил бармен. «От него только и жди неприятностей». «Я хотел было встать и вернуться в аптеку, чтобы сдаться полиции, но передумал. Заказал еще бренди и достал свой блокнот». Я начал составлять список. Имена возникали одно за другим, из горьких воспоминаний, из своего опыта. Но больше из случаев, которые я наблюдал и, может быть, острее переживал оскорбления, чем жертвы. Имена. Я забыл имя владельца завода. В тот день миссис Ньюман и мы, 30 школьников, отправились на экскурсию. Она хотела показать нам работу промышленности. Она всегда предварительно договаривалась с владельцами. На этот раз она, по-видимому, сбилась с дороги, и мы случайно оказались возле этого предприятия. И владелец прогнал ее. Он обрушил на нее слова, которых мы не понимали, но чувствовали их грубость. Адресованы они были мисс Ньюман и нам, ученикам, которые ее обожали. Она была маленькой, слабой, и она испугалась. Мы отступили». Мисс Ньюман больше не пришла в школу, а потом мы узнали, что она попросила, чтобы ее перевели в другую. Я любил ее и понимал, почему она так поступила. После того, что произошло, ей стыдно было смотреть нам в глаза. Спустя полчаса я ушел из бара. У меня вдруг оказалось по горло работы. Хозяина предприятия я отыскал. Я сказал ему, почему он должен умереть, ведь он даже не помнил, что оскорбил женщину и детей. Потом я зашел в ресторан неподалеку. Официантка перестала, наконец, болтать с кассиршей и величественно подплыла к моему столику. «Вам чего?» Я заказал бифштекс и кофе. Бифштекс оказался жестким, а когда я потянулся за кофейной ложечкой, то уронил ее на пол. Я поднял. «Окажите любезность, принесите мне другую ложечку», — обратился я к официантке. Она с надменным видом прошествовала к моему столику и выдернула ложку у меня из рук. «У вас что, трясучка?» Через несколько минут она вернулась и хотела было швырнуть ложку мне на стол. Вдруг какая-то мысль смягчила жесткое выражение ее лица. Извините, мистер официантка, нервно засмеялась, если я была нелюбезна. Она извинилась, и поэтому я сказал: Ничего, ничего. Роняйте ложку, когда вам вздумается, мистер, я с удовольствием принесу другую. Благодарю вас. Вы не обиделись, мистер? Я вас не обидела? взволнованно спросила она. Нет, нисколько. Она схватила газету со стола, за которым никто не сидел. «Вот, сэр, читайте, пока обедаете». Когда она отошла, кассирша оторопела, уставилась на нее. «Что это на тебя нашло, Мэбл? «Поди знаю, кто он такой». Мэбл взглянула в мою сторону. «В наши дни лучше быть вежливой». «Вечером я посетил доктора Бриллера, а когда вышел из автобуса и направился к себе домой, было почти десять». Я уже подходил к ближайшему от дома углу, как вдруг услышал выстрел. На милдинг-лайн я увидел на тротуаре маленького роста мужчину, склоненного над телом убитого. я посмотрел на труп. «Боже, да ведь это полицейский!» — сказал я. «Да», — кратышка кивнул, — «может, я поступил чересчур сурово, но ведь он ругался последними словами, без всякой на то надобности». «Вот что», — сказал я. Я поставил машину возле этой колонки. Поверьте, чисто случайно. Полисмен ждал, пока я вернулся. И он обрушил на меня поток брани, назвал идиотом, слепым. Машину я украл, а под конец сказал, что я незаконнорожденный. Моя мать была ангел, сэр. Ангел! Мне вспомнился случай, который произошел со мной. Задумавшись, я в неположенном месте перешел улицу, и меня задержали». Я покаянно воспринял бы обычное предупреждение, штраф, но регулировщик разразился богохульной проповедью на глазах у столпившихся прохожих. Разве это не оскорбительно? Коротышка посмотрел на револьвер в своей руке. «Купил сегодня. Намеревался пристрелить управляющего домом, где я живу. Хулиган!» Грубиян, согласился я. Он вздохнул. «Теперь, пожалуй, я должен объявить о себе полиции». Я задумался. Он наблюдал за мной, кашлянул. «А может оставить записку?» Я, видите ли, читал в газетах об этом. Я протянул ему свой блокнот. Он написал несколько строк, подписал инициалы и засунул этот листок бумаги между двух пуговиц в куртке полицейского. Не забыть бы купить себе. Он протянул мне блокнот и открыл дверцу машины. «Вас подвезти?» «Нет, спасибо», — сказал я. «Прекрасный вечер. Я прогуляюсь».